И присоединена армянская республика Андроника, народного героя, официально отступника, предвосхитившего роль Дануцо и Желиховского, и обосновавшего свою суверенную власть на официальной территории Азербайджана. Таким образом, в начале апреля Армения занимала всю Карскую область, всю Эриванскую и юго-западную часть